Глава двенадцатая. Я вышел из штабной палатки, держа кружку с кофе в руке. Мрачно глянул на флагшток, где развивался желто-голубой и синий флаг с четырехлучевой звездой, дежурно сморщился и также дежурно презрительно сплюнул себе под ноги. Видеть над головой флаг Украины и НАТО было непривычно и противно. Но, с другой стороны, маскировка — делал такое. Если надо, то и в кучу с дерьмом зароешься с головой, и будешь тихонько там сидеть, сопя в три дырочки. Все-таки надо отдать должное, но разместившись подобным комфортом, можно как-то потерпеть вражеские стяги над головой. Палатки, где отдыхали бойцы, стоят двумя ровненькими рядами. Дорожки между ними подметены, а длинные виноградные столбики, изображавшие бордюры, побелены. В середине лагеря столб, где на щите висят противопожарные инструменты. Лом, багор, лопата и ведро — тут же ящик с песком. Над кухней и баней вьется дымок из печей. В воздухе витает аромат готовящейся пищи. Лепота. Любы дорого посмотреть. Эх, еще бы плац, пусть небольшой, соорудить, чтобы погонять молодежь с троевым шагом, с разучиванием песни, вот была бы окончательная красота и гармония мира. Сюткин, что у нас на обед? Не глядя назад, спросил я у адъютанта. — Суп рыбный на первое, бычки в томатном соусе с гречкой на второе, компот из варенья на третье, — доложил боец. — я же приказывал в цели конспирации размовлять ты только на мове ворога!» Вяло подколол я молодого парня. — Так тут вроде все слова и так, что по-украински, что по-русски одинаково звучат, — развел руками Валерка. — А, блин, забыл. Боец мельком глянул в шпаргалку и тут же поправился. — На перше у нас э, суп с рибою, на другой каша с гречкой, табичками в томатном соусе, на третий компит. Я поперхнулся, услышав украинскую речь подчиненного. — Сюткин, иди отсюда, свободен. А то из с твоими филологическими изысками спокойно кофе не выпью. Сюткин тут же скрылся в штабной палатке, в которой он проводил все свободное время. Спал наш компьютерный гений тоже там. Переварив выпитый кофе, я подумал, что обед можно и пропустить. Рыбное меню за неделю порядком насточертело. Наверное, однообразное меню, основным компонентом которого являлись рыбные консервы, было единственным минусом в нынешнем положении нашего отряда. В остальном сплошные плюсы. Обустроились мы, конечно, на 6 баллов по пятибалльной шкале. Все-таки деловитая хозяйственность Сникерса, прежние связи и активное желание сотрудничать пленного майора Чурикова, а также компьютерная грамотность Сюткина – вот три составляющие нашего успеха. За каких-то пару дней, благодаря нескольким звонкам Чурикова, краткосрочной поездке Сникерса в Керчь и познание Сюткина в фотошопе превратили наш диверсионный отряд в одну из малюсеньких шестеренок в большом механизме ВСУ. Выглядело все следующим образом. Фирма «Военснаб», которая базировалась в Керчи и была тесно связана с тамошними вояками, и в которой периодически «Колымил Сникерс» взяла подряд на работы по дезинфекции и дезинвазии скотомогильника возле села Панфиловка, которая расположена в центральной части Крымского полуострова. Из бюджетных средств было выделено 30% в виде аванса за выполнение работ. Руководство воинснаба, получив эти деньги, тут же две третьих оставило себе. А одну треть отдало наличкой Сникерсу, который эти деньги должен был передать подполковнику из финансового управления, крышевавшему всю эту аферу. В этой схеме всем была сплошная выгода. Вайнснаб получил деньги за то, что под его вывеской, используя их документы, некие товарищи Сникерса занялись утилизацией коровьих и свиных туш, Под полкану из украинской финчасти перепала небольшая денежка за то, что именно Воинснаб выиграл тендер на дезинфекцию скотомогильника. Нам польза в том, что мы получили законное право два раза в день проезжать мимо небольшого села Войкова, где разместился тренировочный лагерь, в котором сотрудники ЧВК Ириней натаскивали коллаборантов, согласившихся воевать против крымских партизан. Вы, наверное, подумали, что слишком все просто и как-то несерьезно. Но вот как так может быть, чтобы посреди боевых действий в тылу врага, особенно после совершения череды серьезных диверсий, возможно, сотня российских диверсантов, вот так легко смогла вдруг стать ротой войск РХБЗ? Да ну нафиг, не бывает такого. А куда смотрит СБУ с их службой контрразведки? Куда смотрит украинская военная разведка, та самая, у которой на эмблеме Сова с мечом в когтях тычет в карту РФ? «Куда они все смотрят?» Честно говоря, хрен их знает, куда они все смотрят. Наверное, куда-то не туда. В конце концов, во время Великой Отечественной войны в СССР один хитрован умудрился соорудить левую воинскую часть инженерных войск, в которую направлялись призывники из военкоматов, которая выполняла государственные заказы, а командиры этой части получали государственные награды. Так то было в СССР, А тут продажная Украина, где все можно купить и все можно продать, а то, что сейчас не продают, можно купить потом, но уже за большие деньги. В общем, устроились мы неплохо. Все хвосты подчистили. Сникерс через несколько дней после того, как все документы были оформлены, связался с руководством воинснаба и по секрету им сообщил, что можно разменять грузовик провизии на десяток красивых молодых рабынь, недавно захваченных в плен. Когда военцнабовцы приехали на размен, то их тут же скрутили, грузовик с консервами отобрали, а их после долгого вдумчивого допроса, а их фирма участвовала в обустройстве оборонительных заграждений близ Керчи, пустили под нож. Резал глотки троим мужикам лично сникерс. Та же участь постигла и украинского подполковника из финансового управления, когда он приехал за мздой, то его точно так же скрутили, допросили и после получения от него выкупа за собственную жизнь убили. И снова на роль палача вызвался Сахаров. Честно говоря, мне такое поведение и кровожадность Сникерса напрягало. Не, на войне без крови никак нельзя. Тут как, либо ты убьешь врага, либо он тебя. Других вариантов нет. Конечно, чисто теоретически можно взять в плен, содержать в заперти а потом, утащив на Большую Землю, предать справедливому и гуманному российскому суду? Но оно нам надо. Нет, не надо. Кстати, финансист за свою свободу выложил 500 тысяч долларов. Вот, поистине, кому война, а кому мать родна. Кто прозябает в окопах, кормя в кто-то разъезжает на 200-м крузаке. На этой машине, кстати, приехал к нам заданию финансист На вырученные деньги Сахаров купил необходимое нам архабазашное оборудование и снарягу. Нам даже флаг воинской части продали. Часть денег я приказал раздать солдатам. Удивительны все-таки дела творятся в украинской армии. Возникает такое чувство, как будто ты попаданец во времени, и перед тобой сейчас нищие 90-е. Вот только воинснабовцы нас все-таки немного подкузмили. Снекер с ними договаривался о конкретном ассортименте продуктов для обмена, А когда мы распотрошили захваченный груз, то выяснилось, что львиную долю составляют рыбные консервы, да еще и с подходящими сроками годности. Сахаров тут же предложил метнуться по окрестным деревням и в лучших традициях ВСУ потрясти местных крестьян. Но я строго-настрого запретил светиться, не хватало еще привлечь внимание партизан. Вот будет хохма, если нас, наши же, расчехвостят. У Сникерса, похоже, кукушка совсем съехала. Нет, он пока еще был управляемым, мои приказы исполнял беспрекословно, почти не бухал, но тревожные звоночки от его психики поступали регулярно. Во-первых, это его гиперкровожадность. Он самолично вызывался на все ликвидации отработанных пленных и языков. Обычно на роль расстрельные команды назначают разных исполнителей. Убить врага нетрудно, особенно когда в тебя стреляют. А вот прирезать пленного, который молит о пощаде и мочится под себя от страха, Вот это трудно. И чтобы у исполнителя казни не поехала крыша, его надо регулярно менять. Во-вторых, Сахаров упросил Сюткина нарезать ему пару роликов с наиболее сочными и кровавыми моментами наших диверсий, а потом еще наложить сверху музыку. В любую свободную минуту Сникерса можно было застать за просмотром этих роликов. Он их крутил без перерыва. Генераль Семусоворов сказал, «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». Все слышали эту крылатую фразу, и, как ни странно, каждый вкладывает в нее свой смысл. Когда я был юношей, то считал, что слова Суворова следует трактовать как призыв к тому, чтобы все погибшие на войне солдаты были похоронены в могилах с табличками, где будут указаны их имена и воинские звания. Но спустя годы мне кажется, что истинный смысл другой. Война не окончена, пока не будет похоронен последний солдат, воевавший на этой войне. Пока ты помнишь разрывы мины снарядов во время артиллерийского обстрела, когда земля вокруг тебя встает на дыбы, а грохот и вой стоит такой, что уже даже бояться не страшно, а наложить в штаны не позор. Когда ты помнишь, каково это видеть глаза твоего лучшего друга, которые выпучены от жуткой боли, а его пальцы скребут землю, пытаясь запихать развороченные кишки обратно в разорванный живот, А ты колешь ему кетонов, понимая, что он умрет раньше, чем начнет действовать противошоковое снадобье. Или когда ты валиваешься во вражеский окоп, а навстречу тебе в страхе бухается на колени молодой пацан лет 18, по существу еще ребенок, который еще месяц назад сидел дома за столом, и его мамка, твоя ровесница, кормила манной кашей по утрам и гладила по голове. И этот пацан падает на колени и кричит от ужаса, потому что ему страшно потому что он не должен быть на войне, и он не хочет умирать. Он смотрит на тебя, а в глазах у него мольба и паника. А ты уже старый сорокалетний ветеран, у тебя нет души, она осталась там, за полем, в своем окопе. Ты не брал ее в бой. И, может быть, и надо пожалеть этого пацана, потому что это было бы правильно, это было бы по-христиански. Но месяц назад боец из второго взвода уже пожалел одного такого. А тот пацик потом оклемался и шарахнул очередью в спину своему спасителю. И может, именно этот пацан не такой, может, он другой, даже наверняка другой. Но у тебя нет права на ошибку. Нет. Ты сбиваешь его на землю ударом ноги и тут же короткой очередью в лицо добиваешь. Два-три выстрела, чтобы наверняка чтобы кровавая каша мозгов плеснула наружу. Чтоб домой он вернулся в запаянном гробу, и мать не смогла его обнять на прощание, никогда он больше не будет есть манную кашу по утрам за общим семейным столом. А его мать рано посидеет и станет старухой в свои еще молодые годы. Война — это огромная мерзость. Война — это всегда очень грязное дело. Это кровь, огонь, трупы, холод, голод. Вши, вечный недосып, безмерные усталости, выжженной души. Все, кто побывал на войне, становятся не совсем нормальными людьми с точки зрения обычного, не воевавшего человека. Война продолжает жить внутри. Она никогда не покинет твоего мозга. Она будет сниться, заставлять тебя пить водку и кричать по ночам. Вот поэтому и закончится война только тогда, когда умрет последний воевавший на ней ветеран. Я не вправе осуждать Сникерса за навалившееся на него сумасшествие. Мой долг как командира сделать так, чтобы его свихнувшаяся психика не навредила остальным бойцам в отряде. И если что-то подобное произойдет, то я должен буду купировать опасность. Как это сделать? Любым доступным способом. Начиная от успокоительной таблетки или разговора по душам, и заканчивая пулей в лоб. Товарищ командир, вот свежие данные Перехватов. Сюткин протянул мне планшет, на который скинул добытую информацию. В папке «Свежие» — данные из Киева и Стамбула, а в папке «Фигня» — выжимки из форумов и соцсетей. Из центра ничего пока не было. Молодец. Свободен. Похвалил я помощника. Основной этап операции «Магнит», для исполнения которого нас закидывали в тыл врага, наш отряд с блеском выполнил. Когда Центр получил подробнейшие отчеты о проделанной работе, да еще и подкрепленные разномастными видеофрагментами, то Костя, и все вышестоящее начальство, пришло в неописуемый восторг. На наш отряд тот же посыпались всякие плюшки и вкусняшки. Кого-то наградили заочно орденами и медалями, а кому-то, как старолею Рыжикову, присвоили очередное звание капитана. Первоначально, после выполнения задания, наш отряд должен был отойти в южные районы полуострова, где влиться в один из партизанских отрядов. Но командование на Большой Земле посчитало, что мы пока нужнее, как автономные единицы, тем более, что нам удалось так удачно заныкаться и слиться со складками местности. Нам передали необходимое оборудование для слежения за радиоэфиром и подкинули еще двух специалистов. Новоприбывшие оказались как Тарапунька и Штепсель то есть полными противоположностями друг другу. Один молодой парень, высокий и худой, как жертв, а другой мужик лет 50, с толстым брюхом и отдышкой астматикой. надо отдать им должное, со слов Сюткина, который тут же влился в их компанию, новоприбывшие оказались мастерами своего дела. Используя новое трофейное оборудование, Сюткин тут же развел бурную деятельность по поиску нужной информации во всемирной паутине. Для общего блага и воплощения хотелок нашего гуру интернета пришлось даже раскошелиться на сервер и еще какую-то хреновину, похожую на стальной группу. Но зато теперь я, чуть ли не в прямом эфире, мог получать свежие сведения не только из Симферополя и Киева, но и из Стамбула. Сведения, полученные от пленных воинснабовцев и подполковника-финансиста, были приняты на Большой Земле с горячим восторгом. «Да, кашу, надо сказать, мы заварили знатную. Только теперь мне стал понятен истинный смысл операции «Магнит». Я-то думал, что наши диверсии, наоборот, призваны расплескать силы противника. Так сказать, разделить их, столкнуть турков и хохлов лбами, заставить их воевать друг против друга. Но, похоже, все получилось строго наоборот. А может и нет. Пока еще не совсем понятно, во что все происходящее выльется». Вечером 6 декабря и в последующие два дня в Крыму и Киеве царил настоящий бедлам и паника. С полуострова ринулся бурный поток дезертиров. Свои воинские части расположения покидали не только одиночные беглецы, снимались с места целые подразделения. На технике при полной боевой выкладке с оружием и боеприпасами не только украинские добровольцы, но и кадровые военные ринулись в Киев за правдой. Назревал очередной Майдан. Украинские военные бойцы Нацгвардии все чаще проявляли открытое неповиновение по гораздо более серьезным вопросам. Так 10 декабря грузинский национальный легион в полном составе покинул вооруженные силы Украины, обвинив командиров в некомпетентности и шантаже. О решении выйти из состава 54-й бригады представители подразделения сообщили в Facebook. По их словам, Украинские военнослужащие устроили бойцам легиона суровую дедовщину. Отбирали амуницию и личные вещи, собранные волонтерами. Командиры вынуждали выполнять незаконные приказы и отказывали тяжело раненым легионерам в лечении. А уже 11 декабря Крым покинул личный состав 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, так называемого Закарпатского легиона. По данным некоторых СМИ, командование соединения приняло решение вернуться в пункт постоянной дислокации на западе Украины самостоятельно, без согласования с вышестоящими инстанциями. Известно, что в Крыму военнослужащие бригады дислоцировались неподалеку от населенных пунктов Перевальная и Добрые. С июня 2020-го Закропатский регион регулярно принимал участие в боях с партизанскими подразделениями. В сражении за город Старый Крым в августе двадцатого года бригада понесла серьезные потери. Причиной ухода легиона могло стать безразличие вышестающего командования к условиям несения службы. Подобное уже случалось. В июне 46 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады, дислоцированные на полигоне Булганак, покинули расположение части и отправились пешком в Николаев. Там они проследовали прямиком к военному прокурору и пожаловались на дырявые палатки, отсутствие на полигоне горячего питания и элементарных средств гигиены. У некоторых бойцов матрасы с вшами, лекарства просрочены, притом волонтерская помощь территории бригады вывозится машинами, процитировали одного из военных журналистов независимых СМИ. В Киеве на площади независимости так царил круглосуточный бардак от каруселей сменяющихся друг друга протестов и митингов. Командование ВСУ смогло опомниться и начать выставлять кордоны и блокпосты на пути у дезертиров только к вечеру 9 декабря. За двое суток своей части успело покинуть по самым оптимистическим расчетам около 10 тысяч бойцов. При этом, когда их останавливали на дорогах и пробовали завернуть назад, нередко вспыхивали стычки и перестрелки. Небольшой части беглецов все-таки удалось добраться до столицы Украины, где их поддержали очередные протестующие. Вот только их было немного, но зато они не пошли, как обычно, митинговать перед зданием Верховной Рады. Нет, они двинулись к посольству Турецкой Народной Республики, расположенной на улице Арсенальной, дом 18. Поскольку турки были предупреждены заранее, то штурмующих ждала горячая встреча. Бой продолжался несколько часов. С обеих сторон погибло несколько сотен человек. Еще больше было убито мирных киевлян, которые, вопреки всякой логике и инстинктам самосохранения, толпами стояли по обеим сторонам воюющих, наблюдая и снимая на телефоны боестолкновения. После этого по всей Украине прокатилась волна нападений на турецкие дипломатические представительства и фирмы. Где-то сожгли туристическую фирму, где-то взорвали офис строительной компании, а где-то бредоголовые молодчики с флагами Степана Бандеры разгромили торговые ряды на вещевом рынке. Турки в ответ начинали применять оружие. Кровь лилась рекой. В Крыму тоже было так же весело, как пороховой бочки, стоящие посреди объятого пламенем АЗС. Кто-то обстрелял из гранатомета в блокпост перед расположением турецких войск. Кто-то по-тихому отравил десяток турецких военных, которые во время увольнительной зашли развлечься в бордель. В ответ турецкие беспилотники по ошибке нанесли удар по группе украинского спецназа, выслеживающего партизан в лесу. В результате удара 30 бойцов ССО в были стерты в порошок, потому что беспилотники по ошибке сделали несколько заходов, методично и точно расходуя свои ракеты. Все это продолжалось пять дней. А к 11 декабря накал спал. Похоже, стороны договорились и как-то разменялись. Погромы и убийства в Украине стихли, а в крымские порты стали приходить турецкие суда с пополнением личного состава и техники. В Крым были переброшены несколько авиаполков турецких ВВС. Похоже, что все-таки в скором времени над Крымом будет трепетать турецкий флаг. А вот это было непонятно. Если это и есть истинный смысл и итог операции «Магнит», то зачем все это надо? Все-таки турки-вояки похлеще, чем ВСУ. Они обучены лучше, вышкалены и не так много пьют, а самое главное, они намного жестче и прагматичнее. Они не будут мириться с местным населением, быстро всех вырежут и отправят в рабство. Хотя, если наш отряд все же оставили на боевом посту, да еще и усилили спецами и оборудованием радиоразведки, значит, нам еще предстоит поработать. Возможно, весь смысл операции «Магнит» в том, чтобы притянуть в Крым как можно больше турецких вояк, чтобы, совершив еще пару диверсий, все-таки столкнуть в смертельном клинче украинских и турецких военных. В первый раз это не вышло, потому что турков по факту было слишком мало. А украинцы боялись дать хорошенько союзникам по зубам, потому что могли потерять поддержку НАТО. А если турков будет намного больше, они точно захотят захватить власть над Крымом силовым путем и потягаться с ВСУ. Ну а если украинские военные почувствуют, что их могут физически уничтожить, то тут уж они не будут сидеть засунутыми языками в жопу, как говорится, «мышь, загнанная в угол, страшнее и опаснее льва». И пусть мышь вечно пьяная и угашенная, но пули, как известно, дура, а с автоматом Калашникова даже папуасы справляются. Так что нам еще рано на покой. Но это все дела, так сказать, общие. А у меня был еще и свой личный интерес. И враг. Мне надо посмотреть, какого цвета потроха у сотрудников ЧВК Иринии. Мимо их логова мои бойцы проезжали по два раза в день, В первый раз, когда ехали к скотомогильнику, изображая и симулируя его дезинфекцию, и второй раз, когда возвращались в расположение отряда. Метла со своей группой так там и вовсе ночевал, разнюхивая и выведывая подходы к вражинам. В центре Кости Особесту я ничего про Ирине и пленного майора Чурикова не сообщал. Зачем? А вдруг вражеский крот до сих пор где-то сидит поблизости? Он ведь может как-то этих ириний предупредить? «Нет, пока сообщает рано. Вот возьмем этих сук за задницы, выпотрошим их, вот тогда и можно будет доложиться».